Валентир, с Северный Рор, Казгаро, Флориан Келерой. п р о с н у л а с ь от скрипа ставень. Прохладный ветер колыхал плотную занавеску, за которой от случайных взглядов прохожих пряталась Карла. Со скользнув с к о й к и подкралась к ней, в ы с у н у л а с ь из-за плеча. Утром Казгаро уже не казался таким мрачным, как накануне. Заурядный городок, таких сотни на просторах исследованного мира. Единственная м о щ е н а я улица пролегала между трехэтажными домами, построенными из белого камня и покрытыми стальными крышами. Постепенно она переходила в кипарисовую аллею и терялась среди пригорков и пестрых лесов. Если не цепляться к деталям пейзажа, можно предположить, что нас занесло куда-то в северные провинции Ригестора. Но это Рор, исконный Рор. Не тот, которым пугают детей край болот и поросших плесенью замков, со стен которых скалят окровавленные зубы дикие колдуны, а древнейшая область в плодородных долинах с совершенным климатом. Неудивительно, что валенстирцы первым делом застолбили за собой именно эти земли. Главную площадь Казгара контролировали черные стражники в армейской форме. Они выборочно останавливали прохожих, как метисов, так и чистокровных рорцев, и после непродолжительной беседы отпускали. Я нахмурилась, вроде обычная жизнь в обычном городе с поправкой на военное положение, но ощущение некой неправильности так никуда и не делось, оно комом засело в горле, мешая свободно дышать. Даже не представляю, как и куда мы пойдем. Протянула Карла. Уж точно не в город. Вырвалось у меня внезапно и непроизвольно. А демоны п о б е р и Почему нет? Что именно не так? Нет, нет, не годится. Все не годится. Хищно сощурившись, я в с м о т р е л а с ь в толпу. Миленький, словно сошедший с картинки городок, с каждой минутой раздражал все сильнее. Причина. В чем же причина? Это важно. А Карли тут, похоже, наоборот понравилось. Почему? Подозрительно удивилась она. Как иначе отыскать гнездо? Крутанем компас как рулетку и выберем направление наугад. Чушь, надо рискнуть фло. Переоденемся, прикинемся местными и разыщем залетную птичку. Без помощи той, кто в курсе, нам не справиться. Во всяком случае до прибытия Бадда. Да, все не так, бездо, н все не так. Я суматошно оглядывала площадь. Много людей, очень много. Найдем птичку, покажем когти и... Коршуном я вцепилась в портьеру. Вот оно, есть. Их здесь нет. Взгляни, ни одной женщины. Точнее здесь одни малолетки со старушками. Как это ненормально? Глаза Карлы замерцали. Она долго и внимательно изучала окрестности в тонком диапазоне. Ты права, и в домах их не прячут. Именно. У мужских аур своеобразный оттенок, не перепутать. Все взрослые, дееспособные женщины куда-то ушли. Пробормотала я ш е ломленно. Абсолютно все. Разве это вообще возможно? чтобы ни одной не осталось. Карла с ответом не нашлась, и от ее молчания тяжело на сердце. Вчера я ошиблась. Это не волнение, это угроза. над этим городом висела незримая угроза. Она и будила во мне звериные инстинкты, трепала нервы, вынуждала прислушиваться, принюхиваться. Как же тогда? За глухим б у х а н ь е м крови в ушах я едва расслышала вопрос: мирные жители в любом конфликте есть граждане, отказавшиеся примкнуть к борьбе. Кто может бежит от войны, кому бежать некуда, остаются в своих домах. Так было и в последнюю р о р с к у ю войну. Некоторые отчаянные регистерки на оккупированных территориях, несмотря на опасность, отказались уехать. Многих из них растерзали неупокоенные. Здесь же все наоборот. В Казгара находились дети, юноши и здоровые мужики, способные бороться с бутафорской оккупацией Валенстиром. А женщины исчезли. Неужели их страх перед островом так велик, что все они предпочли укрыться в гнезде террористок? Все все? Так не бывает. Гулявший по полу сквозняк заставил поежиться. На юг безотчетно выдала я, глядя в точку перед собой. Мы пойдем на юг. Я чуяла, надо на юг. И растущее беспокойство подруги тоже ощущала. Да, мое поведение странно. Во мне в ы л а интуиция, но я боевой маг в конце концов. Я знаю, что делаю. У нас не так много времени на поиски, чтобы откладывать их. Тара суже летит сюда. И раз мы не выяснили, куда именно идти, надо двигаться хоть куда-то. А вот Карли совсем не обязательно знать, чем я руководствуюсь, принимая решение. Она не обладает моей предрасположенностью и испытывает вполне обоснованный человеческой природой страх. Но все равно помогает. Поэтому придется объясниться, продемонстрировать уверенность, успокоить. Ты сама сказала, что на севере р а з б и т лагерь легиона. Усилием воли я заставила себя рассуждать хладнокровно. На востоке в нескольких километрах отсюда расположены фермерские хозяйства. Вчера я их на карте приметила. На западе тракт ведет к железно дорожной станции. Все эти местности весьма оживленные по сравнению с теми холмами. Там, кстати, имеется полуразрушенная кровавая башня. И до приграничных величий не так уж и далеко. Не разыщем ничего, двинемся по радиусу на запад. Подруга еще некоторое время буравила меня сосредоточенным взглядом, но потом все же согласилась и отправилась собирать вещи. Вскоре, к безмерной радости хозяина подворья, мы покинули его гостеприимное заведение тем же путем, что и пришли, растворились в ельнике, примыкавшем к городу. И опять, лишь благодаря тонкому зрению, не попались бдительной стражи, патрулирующие окрестный лес. Ситуация осложнялась тем, что лес этот оказался не густым, скорее я бы назвала его рощей, большой такой рощей старых елок и рыжих лиственниц, усыпавших ветвистые корни ковром золотистых иголок. Только когда Казгара оказался далеко позади, мы перестали в ы с м а т р и в а т ь чужие ауры среди стволов. И со всех ног припустили вперед. Где-то над колючими кронами п а л и л о солнце, а здесь, внизу, царила прохлада и до удури приятно пахло смолой. Если бы не мое состояние в з в е д е н н о г о взрывного артефакта, я бы оценила красоту момента. Но я не замечала ничего, бежала, словно за мной гналась стая волков. Скрытое присутствие чего-то чуждого, опасного. вызывала смутно знакомые ощущения и заставляла двигаться, двигаться именно в этом направлении и ни в коем случае не останавливаться. На очередном пригорке я резко обернулась и едва не выругалась. Карла раскраснелась, п ы х т е л а и еле поспевала за мной. Ну я и балда. Она не подготовлена к таким многочасовым маршброскам. Она вообще привыкла к телепортации. Но прохлаждаться некогда, времени в обрез. Солнце уже клонится горизонту. Зыркая по сторонам, я все же позволила подруге перевести дух, выхлебать остатки воды из фляги. Какой страшный лес! Да, запиналась она, пытаясь отдышаться. Тут как-то через чур тихо. Нет животных. Я хотела захватить сознание какой-нибудь птицы. Чтобы проверить, не ходим ли мы кругами, но не могу найти ни одной. Кругами мы не ходим, заявила я уверенно, глядя, как лучи света пронзают мистический туман, повисший между деревьями. И лес этот должен скоро закончиться. Ты же видела, как тут в роре то лес, то поля и горки. Карла стерла с о л б а и с пари н у пригладила челку. Хорошо бы, потому что эта тишина. Звенит и давит на мозги. Через пару часов лес наконец закончился, и мы вышли на опушку. Перед нами раскинулась д о к а д а р а й с к а я долина — огромное холмистое плато, над которым носились стаи ворон. Карла обрадовалась и, используя специальную магическую технику, захватила сознание любопытной галки, подлетевшей неосмотрительно близко. Прикрыв глаза, подруга принялась обозревать окружающие ландшафты сверху. в Прочем, меня не интересовало, что именно она увидит с высоты птичьего полета. Это место идеально для сражения. И жар птички где-то здесь, уже рядом. Ничего не вижу. На перекор охватывающему меня воинственному возбуждению твердила Карла. Плевать, она просто не понимает. Они здесь. О да. Отпускай галку, приказала я, наполняя наши фляги водой с помощью структуры конденсации. Тебе надо передохнуть. Мои внутренности уже вибрировали, пронизанные потоками энергии. Сила требовала выхода. Я так ждала этого момента. Ради него пересекла всю страну. Ну Фло, устроим привал. До заката еще есть время. Карла попыталась в сотый раз возразить, а я уже скинула с плеч рюкзак и боевую пару, достала зачерствевший багет с сыром и протянула ей. Она приняла его неуверенно, надкусила и долго жевала, бросая на меня задумчивые взгляды. Может, повернем на запад, как собирались? Я усмехнулась и покачала головой: нет. Но холмы пусты. Посмотри сама в тонком диапазоне. Уже смотрела. Карла неодобрительно поджала губы. Моя логика ей не поддавалась, и как на нее реагировать, она еще не решила. Я же налила в крышку термоса чая, с помощью очередной простенькой схемы добавила туда кубиков льда, протянула ей. Терпение, Фло, терпение. Сила рвалась наружу, боль н о к о л о л а пальцы. Подначивая потратить ее куда угодно, но моей преданной сообщнице нужно прийти в себя, поэтому сейчас мы будем пить чай, просто пить чай. Тем более я внезапно осознала, что мы ведь с ней так нормально и не общались ни разу по душам, как раньше, еще в регистре, и скорее всего уже больше не пообщаемся. Чашку Карла приняла. Подержала ее в воздухе, будто раздумывая, доверится ли мне такой необычно взвинченной или нет. Неясное осознание мелькнуло в темных глазах, и я бы разгадала его смысл, точно бы разгадала, не разверзни с ь между нами пропасть длиною в пять лет. Благодарно улыбнувшись, она все же отхлебнула. Ты тоже изменилась, Фло. Ха, наверное, не особенно, раз Карла, как и прежде, поняла меня без слов. Настоящий боевик. А хотела учиться на деструктора. Гляжу на тебя и не понимаю, как ты могла бы им быть. Нет, ты не смогла бы. Ее интонации мне не понравились. В них сквозило тщательно сдерживаемое сочувствие и жалость. Карла не верила в успех миссии? Или тут что-то иное? Но ее у м е н и ю скрывать эмоции можно было позавидовать. а моей проницательности нет. Я всматривалась в ее худое лицо неотрывно, пыталась что-то понять. Вот если бы обладать даром менталиста или чтеца. И тут подруга вскинула на меня прямой взгляд. Скажи, а ты была счастлива там, в империи? Что? Я отодвинулась от нее. Так неожиданно прозвучал этот вопрос. ни к месту и ни к о времени, благородные предки. Даже магия в ладонях растерялась и перестала зудеть. В н е з а п н ы й порыв прохладного ветра задул заворотник, неприятно остудил затылок. Счастливо? Никогда не задумывалась над этим. И век бы еще не задумываться. Но Карла так и смотрела в упор, в с е р ь е з о ж и д а я ответа. Э, э Не знаю. С тех пор, как ты пропала, все пошло на перекосяк. Потом началась война. Подруга прищурилась. Твоя мама ушла воевать, и там... Ох, если бы! Она ведь так и не оправилась после смерти отца, поэтому просто заболела и умерла. Завещав заботиться о Френке, а потом... Я даже толком не помню, что было потом. Лента серых будней, работа на фабрике, иногда игра в р е й ш и х Опека над братом и пустые вечера, какой-то смутный тягучий кисель, в который погружаешься, как в т р я с и н у Вероятно, поэтому я согласилась на авантюру с Максом, после которой моя жизнь полетела под откос. И сейчас я нахожусь, демоны разберут, где собираюсь сделать то, что собираюсь. И самое безумное, знаешь что? Что кажется, я более живая здесь, чем там. Похоже, для счастья мне нужны вовсе не поместья, не миллионы шегов и не высшее общество. Ха, мне нужно нарваться на все возможные неприятности в варварской стране, а потом еще как последние идиотки в... Фразу я оборвала, не закончив, махнула рукой. А в бездну это. И так занесло, и так наболтало лишнего. Знаешь, Карла подбирала слова аккуратно. Я бы ведь... Не стала помогать только ради каких-то глупых студенток. Но если есть шанс избавить тебя от одиночества, грань просекла. Ногти впились в засветившиеся ладони. Между нами ничего не может быть, категорически заявила я. Заруби себе это на носу. Он в а л е н т и т и р е ц токсичный варвар Карла, а я не мазохистка. Хм, без обид. Я была нужна ему для дела. Для поимки Макса. Он использовал меня и только. О, и разумеется, Тир бесподобен в своих талантах всех использовать. Я до глубины души восхищаюсь его расчётливостью, беспринципностью и всем остальным. Мне никогда не постичь его высот. И да, да, признаю, я очарована им, крепко очарована. Но это ничего, ш е н ь к и не значит. Я воспитана как леди, а он... наследник. а -р, р Знаю, кто станет его женщиной. Елин. Все всегда к тому шло. Не удивлюсь, что Тир позволил затянуть себя в портал, когда узнала п о х и щ е н и и царевны. Ага. Лично, как глава легиона, отправился ее спасать. Может, они уже консумировали свои отношения в застенках гнезда. Ибо игры с одной регистркой – это одно, а государственный долг – совсем другое. И у меня не было ни малейших сомнений, что именно выберет тир, даже если он вдруг и не наследник. ф л о тебе не кажется, что нет? Рявкнула я, вскакивая и хватая боевую пару. И не желаю больше об этом говорить. Та самая спица за н о з а которую я предпочитала не замечать, жгла сердце едкой обидой, даже ненавистью. Кто разберет этих наследников, а? Как же я зла, чрезвычайно зла! При всем моем агрессивном темпераменте я никогда прежде не испытывала подобной ядовитой ярости, никогда! Скорей туда! Обернулась бешено выпучив глаза. Пора встретиться с жарптичками. Карла взирала на меня, как на сумасшедшую. Я же уже карабкалась на первый холм, его никогда никто не распахивал. Слабое убеждение, но они тут, рядом. Вдалеке м а я ч и л а разрушенная башня противовоздушной обороны и более ничего. Здесь. Я похолодевшей кожей ощущала чужое внимание. Фло, подожди, стой же. Подруга несла следом. Очнись, тут никого нет. Давай вернемся, Фло. Они не спрячутся от меня. Они не спрячут от меня ни кого. А там я разберусь, разберусь. Второй холм, третий, вперед, только вперед. Инстинкты вели меня, надрывались на краю сознания знакомые сирены безопасности, но я и их не слышала. На самый высокий холм я взлетела, выхватив на бегу клинок. Магия полыхнула на лезвии синевой, на зубьях з а п л я с а л и молнии. Эй вы, покажитесь! заорало в пространство. Мне не требовалось смотреть тонким зрением, я и так знала. И они показались. Сначала вокруг запорхали огненные птички, а затем то там, то тут начали вспыхивать алым светом открывавшиеся порталы. И над высокой травой, словно из-под земли, поднялись истинные валенстирки и рорки. Все по боевому раскрашенные краской, с перьями в прическах и с серпами в руках.